Глава 12. Мучительные чувства Почти все собрались в холле и с интересом рассматривали новичков, входивших в здание. Их оказалось приблизительно 150 человек гораздо больше, чем я ожидал. Неудивительно, что некоторым из школьников Рольденбурга пришлось разделить с ними комнату. Нам, однако, этого делать не пришлось, что очень порадовало Тандер. Я стояла вместе с остальными на лестнице, откуда открывался хороший вид. Но и новые ученики с интересом рассматривали свой будущий дом и взволнованно разговаривали между собой. Шум не стихал. Голоса смешивались в единый беспокойный гул. Приходилось говорить громче и наклоняться друг к другу, чтобы расслышать собеседника. «Как они чудесно одеты!» — прервала мои размышления Селеста. Я согласно кивнула. Особенно мне понравилась школьная форма косеи, отличавшаяся изысканным кроем. Каждый ученик носил пиджак из синей ткани, украшенный серебряными лацканами и узорами. На левой стороне груди сверкал герб школы — серебряная лилия. Девочки носили короткие синие юбки, мальчики — брюки. Школьники-яктерры были одеты в черное. Пиджак на лацканах и кромке сиял золотом. На их груди тоже красовался герб — золотой меч и сидящий рядом гриф. Девочки тоже носили юбки, а мальчики — брюки с золотой кромкой. «Почему у нас нет формы?» — спросила я. «Когда-то была, но с тех пор прошло уже много лет», — ответила Шэдоу, облокотившись на перила. В какой-то момент она надоела ученикам, и они потребовали голосования. Большинство высказалось против единого стиля одежды, поэтому его отменили. — И хорошо, — сказала Тандер, — а то мы ходили бы, как эти, внизу. Она указала на новоприбывших движением руки. — Они действительно выглядят воображалыми, — ворчала она. Вероятно, она имела в виду в первую очередь учеников косеи. Они все излучали что-то очень аристократическое и благородное. «Вы только посмотрите на нее!» — добавила Тандер, указав на девушку с длинными серебристыми волосами, стоящую посреди зала. Под синей формой угадывалась прекрасная фигура. Короткая юбка подчеркивала безукоризненные длинные ноги. Черты лица незнакомки были изящными и правильными, а яркие зеленые глаза, казалось, сияли. «Хм», — поколебавшись, сказала я, — «может, она милая. Ей не обязательно быть второй Стеллой». «Неужели я пытаюсь придать себе мужество? Все-таки эта девушка — настоящая красавица». «Тут я не уверена», — пробормотала Тандер. «Не будь такой предвзятой», — упрекнула ее Селеста. «Ты же ее совсем не знаешь». «Точно», — проворчала та в ответ но мне и не надо с ней знакомиться. Надеюсь, они скоро снова исчезнут, и мне не придется заводить новых друзей. Шедоу высокомерно рассмеялась. «Ты и новые друзья? Это будет непросто. Твое дружелюбие запрятано слишком глубоко. Думаю, мы единственные, с кем ты вообще можешь водиться». «Ну и что?» — немного раздраженно ответила Тандер. «Этого достаточно, не так ли?» Улыбнувшись, мы снова повернулись к новичкам. Пара девочек перешептывалась между собой. Они показывали пальцами мимо лестницы на галерею рядом. Очевидно, они увидели там что-то очень интересное, потому что взволнованно ахали и смущенно хихикали. Я проследила за их взглядами, и мое хорошее настроение мгновенно улетучилось, потому что там стоял Найт со своими друзьями. Девушка с серебряными волосами подошла к одноклассницам, поговорила с ними и тоже посмотрела на него. В ее глазах отразился неподдельный интерес. Было непривычно видеть столько новых школьников в столовой. Помещение увеличили с помощью заклинания, но ученики набились в него как сельди в бочку. К оглушительному гулу голосов добавился постоянный звон посуды. Не самые приятные звуки с утра. Но, похоже, кроме нас никто так не думал. Большинство с интересом окружило новичков особенной популярностью. Пользовались ребята из косеи. Девушка с серебряными волосами никак не выходила из моей головы. Я просто не могла забыть ее взгляд и то, как она рассматривала Найта. Она выглядела так шикарно, будто сошла с картины. Это не укрылось и от мальчиков. Они постоянно держались поблизости и пытались заговорить с ней. «Что, если девчонка понравится и Найту?» Я пыталась прогнать эту мысль, ведь я не смогла бы обижаться на него, если бы так и вышло. Здесь я ничего не могла бы поделать. Мы недавно договорились о следующем занятии. Оно должно состояться сегодня. Я хотела радоваться этому, вместо того, чтобы мучить себя этими мыслями. Только это оказалось не так просто. К истории с этой красавицей добавлялось еще и то, что директор решил наблюдать за нами во время репетиторства. Пока я не очень понимала, как это будет происходить, с нами все время будет находиться учитель и смотреть на нас. Сегодня я хотела бы представить вам особую кислоту — объявила госпожа Карре на зеливарении. «Речь идет о ротарной кислоте, обладающей особыми качествами». Она осмотрела свой стол и пробормотала себе под нос. «Странно. Я думала, что принесла модель молекулы». Вздохнув, она взглянула на меня. «Госпожа Франкин, будьте так добры. Сходите в лабораторную, кабинет 45. Пожалуйста, возьмите там модель...» Она стоит в третьем ряду под номером А-55. Вот ключ. Она протянула его мне, и я отправилась в путь. Кабинет нашла быстро, отперла дверь и включила свет. Вдоль стен стояли шкафы, заставленные приборами. Я увидела на них карты мира, стеклянную посуду, микстуры, яды, горелки Бунзена, травы и книги — В сухом и пыльном воздухе витал странный запах, как будто что-то гниет. Может, это связано с отсутствием окон, ведь кабинет никогда не проветривали. Кроме того, я заметила здесь жутковатые вещи, вроде частей тела демонов, хранящихся в формалине, или препарированных существ, уставившихся на меня своими мертвыми глазами. В любом случае... Я не планировала задерживаться здесь дольше, чем нужно. Я шагала вдоль рядов полок и внимательно читала номера на них. Прошла мимо нескольких сосудов с плавающими внутри демонами и существами. Увидела палец с когтем, круглое глазное яблоко, мутно уставившееся на меня, и мозг зеленоватого оттенка. Наконец добралась до нужного номера — Неожиданно обнаружила кое-что еще. Оно желтовато светилось за стопками книг и стеклянными трубками. Что-то торчало из стены. Я дотронулась до него пальцами и потянула на себя. Когда оно оказалось в моей руке, рассмотрела его, и по моей спине побежали мурашки. Это был ноготь, довольно грязный но все-таки узнаваемый, почти человеческий. В этот момент я услышала шорох, как будто что-то прошмыгнуло прямо надо мной. Я подняла взгляд, но увидела только деревянный потолок. А вдруг там какой-то потайной отсек? У меня перехватило дыхание. Замерев, я стояла и слушала скрип шагов. Это действительно шаги? Если честно, не хотела выяснять это. Шум становился все громче. Целую ужасную секунду я стояла как парализованная, потом схватила модель молекулы, лежащую рядом, и поторопилась в сторону выхода. Я все еще слышала шорохи. Доски прогибались и визжали под чьим-то весом. «Мне нужно выбираться отсюда». Распахнула дверь, захлопнула ее за собой. Сунула ключ в замок и попыталась повернуть его. Но это получилось у меня не сразу. Мои руки дрожали слишком сильно. Тут за дверью что-то шлепнулось на пол с глухим стуком. Какое-то время стояла тишина. Потом я снова услышала эти спотыкающиеся шаги, Я справилась с ключом и, наконец, заперла дверь. Тяжело дыша, побежала по коридору в направлении кабинета зельеварения. «Это старое здание. Оно скрипит само по себе», — заявила Тандер после того, как я рассказала о происшествии в лабораторной. Госпоже Карре я решила ничего не говорить, потому что она все равно не поверила бы мне. «А откуда тогда ноготь?» Я снова показала его. Там хранится куча таких вещей, в нем нет ничего необычного. Но он торчал из стены, а не лежал на полке. Может, в какой-то момент он выпал из кучи хлама, который там складируют. Просто не думай об этом. Интересно, что бы ты сказала, если бы оказалась там сама? Там точно что-то было. Постепенно я тоже начала сомневаться в том, что слышала. Но не могла же я просто выдумать все это. После обеда мы собирались зайти в нашу комнату, чтобы забрать школьные принадлежности. История с ногтем не хотела выходить из моей головы. Пусть даже остальные не придавали ей никакого значения. Но через пару минут я отвлеклась. На выходе из столовой мы встретили Найта, «Ого! Сегодня ты без своей синеголовой тени?» — спросила Тандер, поздоровавшись с ним. «Скучаешь по нему?» — спросил он, подняв бровь и лукаво блеснув глазами, что заставило ее покрыться краской. «Он еще ест, но я могу сходить за ним, если хочешь». «Только не начинай! Ты же знаешь, что я его терпеть не могу!» — проворчала она. «Признай, черт возьми, что ты постоянно думаешь о нем». «Неправда!» — возмущенно фыркнула она в ответ. Они продолжили спорить, и я воспользовалась возможностью, чтобы пообщаться с Найтом. «Как у тебя дела? Ты успел восстановиться?» «Да, я немного отоспался и теперь снова в норме». «Благодаря твоей помощи даже от ожога не осталось и следа», — мягко ответил он. Прежде чем я успела что-то сказать, увидела, что девушка с серебряными волосами поднимается по лестнице с растерянным видом. Вот это совпадение. Увидев нас, она подошла и спросила. «Простите, знает ли кто-нибудь из вас, где кабинет 637? У меня сейчас высшая магия, и я не знаю, куда идти». Я знала, что у Найта тот же урок, и почувствовала, как сжимается мой желудок. «Никаких проблем», — ответил он. «Я иду туда же. Если хочешь, пойдем вместе. Я только захвачу вещи». «О, это было бы действительно мило. Мне сложно ориентироваться в этой школе». «Кстати...» — она соблазнительно опустила глаза. «Меня зовут Фейт». «Найт», — представился он. Она продолжала смотреть на него, невероятно притягательным взглядом. «Ну, пойдем?» — спросила она голосом, нежным, как звон колокольчиков. Он кивнул и добавил, повернувшись ко мне. «Увидимся сегодня вечером». «Да, хорошо. До скорого!» — ответила я. Он зашагал вместе с Фейд по лестнице вверх. «Они стали бы идеальной парой!» — пронеслось у меня в голове. Оба так невероятно красивы. Они уже погрузились в беседу и, похоже, забыли обо всем на свете. Бесконечная пустота распространилась во мне, пока наблюдала за ними. Я ненадолго потеряла мужество, но потом снова собралась с силами. Так быстро я не сдамся. «Красивая пара», — пробормотала Селеста, заработав несколько сердитых взглядов. А вот я терпеть не могу эту дуру, — взорвалась Тандер. Ах, она такая хрупкая и воспитанная. Такие воображал их хуже всех. Под маской нежности скрывается ужасная сущность. Мне больше нравится Стелла. По ней сразу ясно, что она за человек. А я не думаю, что она выглядит расчетливой, — ответила Селеста. Вечером, постаравшись забыть о своих переживаниях, я пошла к старому кабинету, где обычно проходили наши занятия. Найт уже был там и ждал меня. «Ну, готово?» — спросил он. Я кивнула и, поколебавшись, осмотрелась, но кроме нас никого не заметила. «Разве наблюдатель не придет?» — осторожно спросила я. Он кивнул и указал вверх в направлении потолка. Только сейчас я заметила, «Светящийся шар, парящий в воздухе». «Что это?» «Наблюдательный шар. Что-то вроде видеокамеры». Я все еще рассматривала странный прибор, а Найт принялся двигать диван. «Ты не думаешь, что у нас будут неприятности? Все-таки эта штука заснимет все происходящее». Он заговорщически улыбнулся. Я позаботился о том, чтобы она показывала, Только то, что не вызовет проблем. Заметив, что я все еще колеблюсь, он ухмыльнулся. Не думай об этом. Они не узнают, что мы сжульничали. Он включил фильм, и мы уселись на потрепанный диван. В первые минуты я еще пыталась следить за сюжетом, но продержалась недолго. Мой взгляд постоянно возвращался к Найту. Он казался полностью расслабленным. Переделки последних недель, кажется, никак на нем не отразились. Я порадовалась, что у него все хорошо, и почувствовала, как ускоряется мой пульс. Я давно была очарована им, и чем лучше узнавала его, тем сильнее становились мои чувства. С тех пор, как он помог мне в топях, спас мне жизнь, и я чуть не потеряла его, я осознала, «Я его люблю». И все-таки, по крайней мере, пока не могла признаться ему в этом, слишком сильно боялась отказа. Я заметила, что он краем глаза наблюдает за мной и беспокойно поерзала на диване. «Попробуем еще раз?» «Посмотрим, не сдвинулось ли дело с мертвой точки?» — спросил он. Я медленно кивнула. Он выключил телевизор, Поставил перед столом два стула и предложил мне сесть. Я послушалась. «А теперь закрой глаза», — потребовал он. «Расслабься. Не надо судорожно искать магию. Вытяни руку». Дрожа я положила ее на стол. Ощутила, как его пальцы нащупали мои и сжали их. По моему телу прошла слабая дрожь. «Попытайся уйти в себя так глубоко, как сможешь». Мне было так невероятно хорошо, что я без всяких усилий погружалась в себя все глубже. Почти сразу почувствовала приятное тепло, которое, казалось, исходит изнутри. Магическая сила похожа на свет. Попробуй добраться до нее. В этот момент я заметила источник тепла. Им действительно оказался яркий свет. Я увидела его прямо перед собой. Он находился так близко, что я могла протянуть руку и схватить его. Но я боялась, что свет погаснет от прикосновения. Рука Найта, все еще сжимающая мою, придала мне уверенности. Я протянула пальцы к источнику тепла. Очень медленно. Миллиметр за миллиметром подбиралась все ближе. Волна невероятной силы прошла сквозь меня. Жар растекся по венам, и я почувствовала, как Найт убирает руку. В ужасе я распахнула глаза и, к собственному удивлению, увидела, как в моей ладони колеблется сияющий шар, сотканный из яркого света. Он был прекрасным, легким, кристально чистым, неописуемого синего цвета. Но еще до того, как я смогла понять, что только что произошло, шар света исчез. Это? Это я? Ошарашенно спросила я. Да, ты сделала это. У меня получилось. Он кивнул. Ты ненадолго соединилась со своей магией и перенесла ее часть в ладонь. Я не сразу поняла значение его слов. Улыбка расползлась по лицу. Потом моя радость вырвалась наружу. Я порывисто обняла его, без конца повторяя слова благодарности. «Не стоит. Ты все сделала сама». «Нет, без тебя я бы не справилась». Я все время думала, что никогда не доберусь до своих сил, но у меня получилось. Теперь осталось только овладеть своей магией, и ты сможешь использовать ее постоянно. Самое сложное уже позади. «Спасибо», — повторила я. Только теперь заметила, насколько близко к нему сижу. Я не видела ничего, кроме этого потрясающего лица, этой совершенной мягкой кожи, соблазнительных губ. Найт смотрел на меня горящим взглядом. Меня охватила дрожь, такая теплая и приятная, какой я еще никогда не испытывала. И тут кто-то постучал в дверь. Звук получился неожиданно громким, я даже вздрогнула. Когда дверь открылась, я уже высвободилась из объятий Найта. «О, простите, я слишком рано?» — спросила Фейт. Она выглядела с ног красивой, как и всегда. Найт взглянул на часы. «Нет, не слишком». Он улыбнулся ей. «У нас как раз появились первые успехи, и поэтому мы, кажется, забыли о времени». Он поднялся и принялся возвращать все на место. Она грациозно подошла ко мне и дружелюбно спросила, «С чем он тебе помогает?» «С основами магии». «Ага, а с чем именно у тебя возникли проблемы?» Скрипнув зубами, я ответила, «Он помогает мне овладеть моими силами». Фейт наморщила лоб, и даже это выглядело очень мило. «Ты выросла среди людей?» Я не услышала презрения в ее голосе, только искренний интерес. Я недовольно кивнула и попыталась подавить свой гнев. «Она действительно хорошо справляется», — заявил Найт, закончив двигать мебель. «Ты наверняка отличный учитель. Может, и мне дашь пару уроков?» Он засмеялся, будто тебе это нужно. «Теперь настала моя очередь морщить лоб». Они настолько хорошо знакомы, что он уже может судить об этом. «Хм... Ради твоей помощи я готова схлопотать пару двоек!» «Так стараться не обязательно!» Теперь он смотрел на нее своим невероятным взглядом. Будто меня больше не существовало. «Ладно, пойдем!» Продолжил он и вместе с Фейд покинул кабинет. Я, поколебавшись, Последовала за ними. Мы вместе дошли до места, у которого всегда расставались. Значит, до следующей недели. Сегодня ты смогла достичь неплохих результатов. Вот увидишь. Скоро ты овладеешь своими силами. Я молча кивнула и попыталась улыбнуться. Удачи! Он попрощался со мной и спокойно зашагал по коридорам вместе с Фейд сразу погрузившись в непринужденную беседу. Боль пожирала мое сердце. Я вернулась в свою комнату, где обнаружила своих подруг. «Как все прошло?» — спросила Тандер, не поднимая глаз от газеты. «У меня получилось призвать часть своей магии в ладонь». «Это же здорово!» — порадовалась Селеста. Взглянув на меня еще раз, она добавила... «Почему же ты тогда совсем не выглядишь счастливой?» После занятия за ним зашла Фейт. В комнате воцарилось молчание. Мои подруги многозначительно переглянулись. «Вы знали об этом?» Наконец Шедоу кивнула. «Об этом уже все говорят. Кажется, Найт сегодня ночью снова выскальзывает из школы вместе со своими друзьями. Они часто это делают, чтобы где-нибудь повеселиться. Конечно, это запрещено, но пока не поймали. Она беспечно пожала плечами. В любом случае, Фейд, кажется, идет с ними. Я вымученно улыбнулась. Она и правда очень красивая. Неудивительно, что она ему нравится. Может, это совсем не так. Попыталась приободрить меня Селеста, Я ничего не ответила и провела остаток вечера в раздумьях. Конечно, я могла понять, что он находил ее симпатичной и интересной. И все же испытывала некоторые надежды после всех этих моментов, когда он обнимал меня, утешал или просто смеялся вместе со мной. Я никак не могла понять его.